чудный денек в Калифорнии. На День труда в 1965 году я шел по железнодорожным путям на окраине Монтерея и смотрел на Тихоокеанскую береговую линию Сьерры. Меня всегда поражало, до чего океан здесь похож на высокогорную реку. Гранитный берег, неистово ясная вода и зеленая постоянно сменяется голубым, а хрустальная, как люстра пена, поблескивает в скалах, точно река течет высоко в горах. Здесь трудно поверить, что перед тобой океан, если не задирать голову. Иногда мне нравится думать, что этот берег – небольшая речушка. И старательно забывать, что до другого берега 11 тысяч миль. Я обогнул излучину. Там на песчаной отмеле среди гранитных валунов устроили пикник люди-лягушки. На всех аквалангистах были черные резиновые костюмы. Люди стояли кругом и ели большие ломти арбуза. Двое оказались хорошенькими девушками. Поверх костюмов на них были мягкие фетровые шляпы. люди лягушки разумеется, разговаривали о своих лягушачьих делах. Часто они вели себя, как дети. И бризом до меня доносила летние диалоги головастиков. У некоторых на плечах и вдоль рук на костюмах были прочерчены жутковатые голубые линии, будто новенькие кровеносные системы. Между людьми лягушками резвились две немецкие овчарки. На собаках черных резиновых костюмов не было, да и на песке собачьей амуниции я не заметил. Наверное, их костюмы лежали за камнем. Один человек-лягушка плавал на спине у берега и ел ломоть арбуза. Его кружило и мотыляло волнами. Куча их оборудования громоздилась у огромной скалы, похожей на театр. Прометей при виде нее описался бы от счастья. Под скалой лежали желтые кислородные баллоны похожие на цветы. люди лягушки встали полукругом, двое побежали к морю и вернулись, швыряясь кусками арбуза в остальных, а еще двое принялись бороться в песке и собаки лаяли и скакали вокруг них. Девушки в покладистых клоунских шляпах, облитые своими черными резиновыми костюмами, были очень хорошенькими. Жуя арбуз, они сверкали, как алмазы в короне Калифорнии.